26. Нам случилось однажды войти в избу крестьянки, только что потерявшей единственного горячо любимого сына, и, к немалому нашему удивлению, найти ее совершенно спокойную, чуть не веселую. «Не замайте», — сказал ее муж, от которого, вероятно, не скрылось это удивление. «Она теперь закостенела» и литвинов также закостенел такое же спокойствие нашло на него в первые часы его путешествия совершенно уничтоженный и безнадежно несчастный он однако отдыхал отдыхал после тревог и терзаний последней недели после всех этих ударов раз за разом обрушившихся на его голову они тем сильнее его потрясли Чем менее он был создан для подобных бурь. Он уж точно ни на что не надеялся теперь и старался не вспоминать. Пуще всего не вспоминать. Он ехал в Россию, надо же было куда-нибудь деваться, но уже никаких лично до собственной особы, касающихся предположений, не делал. Он не узнавал себя, он не понимал своих поступков, Точно он свое настоящее «я» утратил, да и вообще он в этом «я» мало принимал участие. Иногда ему сдавалось, что он собственный труп везет, и лишь пробегавшие изредка горькие судороги неизлечимой душевной боли напоминали ему, что он еще носится с жизнью. По временам ему казалось непостижимым. Каким образом может мужчина, мужчина, допустить такое влияние на себя женщины, любви? Постыдная слабость шепталоны и встряхивал шинелью и плотнее усаживался. Вот, дескать, старое кончено, начнем новое, минута. И он только улыбался горько и дивился самому себе. Он принялся глядеть в окно. День стоял серый, сырой. Дождя не было, но туман еще держался, и низкие облака заволокли кли все небо. Ветер дул навстречу поезду. Беловатые клубы пара, то одни, то смешанные с другими, более темными клубами дыма, мчались бесконечной вереницей мимо окна, под которым сидел Литвинов. Он стал следить за этим паром, за этим дымом. Беспрерывно взвиваясь, поднимаясь и падая, Крутясь и цепляясь за траву, за кусты, Как бы кривляясь, вытягиваясь и тая, Неслись клубы за клубами. Они непрестанно менялись и оставались те же. Однообразная, торопливая, скучная игра. Иногда ветер менялся, дорога уклонялась, Вся масса вдруг исчезала и тотчас же виднелась в противоположном окне. Потом опять перебрасывался громадный хвост и опять застилал Литвину вид широкой Прирейнской равнины. Он глядел, глядел, и странное напало на него размышление. Он сидел один в вагоне. Никто не мешал ему. Дым, дым. Повторил он несколько раз, и все вдруг показалось ему дымом. Все, собственная жизнь, русская жизнь, все людское, особенно все русское. Все дым и пар, думал он. Все как будто беспрестанно меняется. Всюду новые образы, явления бегут за явлениями. А в сущности все то же, да тоже Все торопится, спешит куда-то, и все исчезает бесследно, ничего не достигая. Другой ветер подул и бросилось все в противоположную сторону, и там опять та же безустанная, тревожная и ненужная игра. Вспомнилось ему многое, что с громом и треском совершалось на его глазах в последние годы. «Дым!» — шептал он. «Дым!» Вспомнились горячие споры, толкие крики у Губарева, у других, высоко и низкопоставленных, передовых, отсталых, старых и молодых людей. «Дым!» — повторял он. «Дым и пар!» Вспомнился, наконец, и знаменитый пикник. Вспомнились и другие суждения, и речи других государственных людей, и даже все то, что проповедовал Потугин Дым, дым, и больше ничего, а собственные стремления, и чувства, и попытки, и мечтания. Он только рукой махнул. А между тем, поезд бежал, добежал. Уже давно Ироштат. И Карлсруэ, и Брухзаль остались на зади. Горы с правой стороны дороги сперва отклонились, ушли вдаль, потом надвинулись опять, но уже не столь высокие и реже покрытые лесом. Поезд круто повернул в сторону. Вот и Гейдельберг. Вагоны подкатились под навес станции. Раздались крики разносчиков, продающих всякие, даже русские журналы. Путешественники завозились на своих местах, вышли на платформу, но Литвинов не покидал своего уголка и продолжал сидеть, потупив голову. Вдруг кто-то назвал его по имени. Он приподнял глаза, рожа Биндасова просунулась в окно, а за ним, или это ему только померечилось, нет, точно, все баденские знакомые лица, вот Суханчикова, вот Варшилов, вот и Бомбаев, все они подвигаются к нему. А Бендасов орет. — А где же Пищалкин? Мы его ждали, но все равно. Вылезай, Сосюля, мы всех Губареву. — Да, братец, да, Губарев нас ждет, — подтвердил, выдвигаясь Бомбаев. «Вылезай — Вылезай! Литвинов рассердился бы, если б не то мертвое бремя, которое лежало у него на сердце. Он глянул на Бендасова и отвернулся молча. — Говорят, вам здесь Губарев? Воскликнула Суханчикова, и глаза ее чуть не выскочили. Литвинов не пошевелился. — Да послушай, Литвинов! — заговорил, наконец, Бомбаев. — Здесь не один только Губарев. Здесь целая фаланга отличнейших, умнейших молодых людей. Русских. И все занимаются естественными науками. Все с такими благороднейшими убеждениями. Помилуй! Ты для них хоть останься. Здесь есть, например, некто... Эх, фамилию забыл, но это просто гений!» «Да бросьте его! Бросьте его!» Ростислав Ардальонович вмешалась из «Бросьте! Вы видите, что он за человек? И весь его рот такой! Тетка у него есть. Сначала мне показалось путную, а третьего дня еду я с ней сюда. Она перед тем только что приехала в бадан и, глядь, уже назад летит. Ну-с, я еду с ней, стал ее расспрашивать. Поверьте ли, слова от гордячки не добилась, аристократка! Противная! Бедная Капитолина Маркова, аристократка, ожидала ли она подобного посрамления? А Литвинов все молчал и отвернулся, и фуражку на глаза надвинул. Поезд тронулся, наконец. — Да скажи хоть что-нибудь на прощанье, каменный ты человек! — закричал Бомбаев. — Это ведь нельзя! «Дрянь! Колпак!» — завопил Бендасов. Вагоны катились все шибче и шибче, и он мог безнаказанно ругаться. «Скряга! Слезняк! Коплюжник!» Изобрел ли Бендасов на месте это последнее наименование? Перешло ли оно к нему из других рук? Только оно, по-видимому, очень понравилось двум тут же стоявшим благороднейшим молодым людям, изучавшим естественные науки. Ибо несколько дней спустя оно уже появилось в русском периодическом листке, издававшемуся в то время в Гейдельберге под заглавием Атуве венан же каш» или «Бог не выдаст, свинья не съест». А Литвинов опять затвердил свое прежнее слово «Дым, дым, дым». Вот, думал он, в Гейдельберге теперь более сотни русских студентов. Все учатся химии, физике, физиологии, ни о чем другому слышать не хотят, а пройдет пять-шесть лет, и пятнадцати человек на курсах не будет у тех же знаменитых профессоров. Ветер переменится, дым хлынет в другую сторону, дым... Дым, дым. К ночи он проехал мимо Касселя. Вместе с темнотой тоска, несносная коршуном на него спустилась, и он заплакал, забившись в угол вагона. Долго текли его слезы, не облегчая сердце, но как-то едко и горестно терзая его. А в то же время в одной из гостиниц Касселя на постели в жару горячки лежала Татьяна. Капитарина Марковна сидела возле нее. — Таня, — говорила она, — ради бога, позволь мне послать телеграмму к Григорию Михайловичу, позволь, Таня. — Нет, тетя, — отвечала она, — не надо, не пугайся, дай мне воды, это скоро пройдет. И действительно, неделю спустя здоровье ее поправилось, и обе подруги продолжали свое. Путешествие.